северо путь у веры колосовой были свои заботы трещина в гранитном грунте была забетонирована и на берегу моря быстро росло величественное здание первой температурной электростанции этому зданию не угрожала мерзлота но упорная борьба с ней продолжалась еще несколько зданий покосились и дали трещины приходилось ремонтировать их Новое событие внесло большое оживление в жизнь города. Радио сообщило о приближении к мысу Челюскину нового ледокола, открывавшего навигацию в этом году. О ледоколе «Северопуть» писали в газетах, передавали информацию по радио. Это был настоящий левиафан, имевший грузоподъемность в 150 тысяч тонн. Его... Цельностальной сварной корпус оригинальной конструкции может выдержать самые сильные сжатие льдов. Ему не грозила судьба Челюскина, раздавленного льдами в 1934 году. Пуск его в эксплуатацию означал начало бесперебойного морского сообщения вдоль Великого Сибирского пути. Полярный гигант обладал еще электроледорезами. В крайних случаях, когда необходимо было выбиться из слишком тяжелых льдов или бороться с давлением наседавших ледяных масс, ледокол мог пустить в ход эти ледорезы. Металлические пластины накалялись электричеством добила и разрезали ледяные глыбы. Однако это приспособление еще не было пущено в ход. Оно требовало огромного количества электроэнергии. Только после того, как все теплопады, расположенные на берегах арктических морей, войдут в эксплуатацию, то можно будет, не считаясь за сходами тока, Пустить в ход электроледорезы. Черюстинский теплопад должен был дать этим летом первый ток для зарядки аккумуляторов, ледорезов. Северопуть является вместе с тем и авиаматкой. На его борту установлено несколько мощных гидропланов, которые в случае аварии могли перенести на континент весь экипаж ледокола. А экипаж этот был не слишком многочисленным, так как все управление было электрифицировано и автоматизировано. «Сегодня прибывает Северопуть», – сообщало утром радио. Через несколько минут после этого сообщения на площадку аэродрома спустилась амфибия с первыми пассажирами ледокола, специальными корреспондентами столичных газет. Вечером на горизонте появился сам Левиафан Полярных морей. Он известил о своем приближении ракетами, пушечным выстрелом и мощным гудком сирены. Берег ответил звуками оркестра. Город разукрасился флагами. Когда ледокол подошел ближе и повернулся бортом, береговые зрители увидели второй ледокол, доселе скрывавшийся за огромной массой севера пути. Второй ледокол казался совсем маленьким. На его борту была надпись «Челюскин». Да, это был сам Челюскин, погибший во льдах, найденный и поднятый эпроном, отремонтированный и снова вступивший в строй. Жители города Челюскина знали о подъеме заданувшего ледокола, о том, что он отведен для ремонта в Архангельский док. Дальнейших сведений о ледоколе не поступало, и о нем забыли. Северопуть готовил для челюстинцев сюрприз. Ледовый ветеран приближался к городу Тески. Земной Челюстин горячо приветствовал Москова. Гостей поместили в новой гостинице, красовавшейся на берегу моря. К этой встрече Челюстин готовился уже давно. Теплопад был готов. Оставалось только ждать морозов, чтобы пустить в движение теплопады и дать первый ток на зарядку аккумуляторов ледореза. Северопуть! собирался в обратный долгий путь. Разве это возможно? Не остановят ли льды даже этот сверхмощный ледокол? Не слишком ли дорого обойдется рейс со сплошным форсированием льдов? Об этом говорили, спорили, читали лекции. Капитан ледокола был уверен, что Северопуть справится с задачей. Несколько дней остановки были употреблены на то, дабы разгрузить привезенные для на материалы и машины. Гости за это время осматривали достопримечательности ледяного города. К величайшему... К сожалению деда, Челюстин в это время года был уже не ледяным. Снегурочка растаяла, и дед едва не плакал, видя, как солнце уничтожает великолепнейшие изделия ледяной индустрии и скульптуры. «Приезжайте к нам зимой, и вот тогда вы увидите настоящий ледяной город», говорил он, обращаясь к морякам, к морякам. «Но все же и сейчас у нас есть на что посмотреть». Он пригласил их в музей ледник, находящий, находящийся в одной из пещер вечной мерзлоты.